Глава восемнадцатая. «Да когда же эта охрана наконец свалит-то? Вторые сутки тут сидим, есть охоты сил нет?» Скрипнув зубами, пробурчал Иван, с тоской глядя на практически пустую фляжку. Воды оставалось на стакан, и взять ее на чердаке не представлялось возможным, как и с него слезть. Ничего не ответив, Алексей глубоко вздохнул и в который раз посмотрел в чердачное окошко, наблюдая на сидевших на лавке с десяток охранников, после чего перевел свой взгляд на связанную девицу, обстреливавшую его задумчивыми взглядами. Ситуация сложилась парадоксальной. Они застряли на чердаке из-за девицы, так как тихо уйти из усадьбы было невозможно в принципе, слишком много было охраны. Под утро, после завершения мероприятия, гости и владелец усадьбы, как и танцовщица, укатили – но большинство охранников остались на месте, продолжая охранять прилегающую территорию. «Да, дело действительно хреновое, мы тут просидеть сможем, но, может, еще сутки, и все. Надо придумать нечто такое очень оригинальное, чтобы отсюда вырваться». В глубокой задумчивости проронил Алексей, пытаясь выдумать нечто оригинальное, но пока дело продвигалось с большим скрипом, в голову не приходило ничего такого, что заслуживало бы особого внимания. Мыслей, как выкрутиться из создавшейся ситуации, не было. Некоторые шансы имелись прорваться ночью, но без пленницы, а с ней шансов не было вообще никаких. Ну, в общем так, Скальпель, вариантов нет. Как хочешь, но ты оставайся здесь, а я уйду и вернусь сюда уже на самолете. Сброшу пару-другую бомб на усадьбу и пулеметными очередями тут всех причешу, вмиг разбегутся, как тараканы. Тогда я посажу машину и тебя с пленницей заберу. «Задолбал меня этот гадюшник, по самой не могу. По уму, так тут все спалить дотла надо. Люди только спасибо скажут», — сварлив заявил Иван, сдерживая свою злость. «Сидеть на чердаке, да еще так, чтобы тебя никто не услышал, ему до жути надоело. Минут через пять у охраны начнется пересмена на обед, чем я и воспользуюсь. Свой маршрут я уже просчитал». Герзай, других-то вариантов все равно ведь нет, вынужден был согласиться с напарником Алексей, хотя это и был очень большой риск, при такой-то концентрации охраны в усадьбе выскочить незамеченным было сложно, но для одного человека вполне возможно. В случае, если мы потеряемся, место нашей встречи на нашей базе, ну, ты меня понимаешь, где это, если по каким-то причинам наша встреча там будет невозможна, то ищи меня там, где мы работали снимали жилье, не самое лучшее место, но другие куда как хуже будут. Заметано, Ухмыльнувшись, отозвался Иван, посматривая на пленницу, внимательно прислушивающуюся к их разговору, хотя старательно делавшая вид, что ее он совершенно не интересует. «Кстати, фотографии эти я с собой заберу. Такой компромат здесь оставаться не должен. Забирай, только смотри, никуда не задевай. Такая коллекция требует вдумчивого изучения», — предупредил Алексей, наблюдая, как его напарник... Сделав один глоток воды, закрутил крышку фляжки и, проверив свои револьверы, подхватил коробку из-под шляпы и, попрощавшись с Алексеем, в который раз в пленный пленной девицы назвал его скальпелем, и спустился с чердака. До пересмены дежурной смены на обед оставались буквально считанные минуты. Выждав время, Иван дождался, когда началась плановая подмена охранников на обед, и стал действовать. Выскочив из сарая, он в какой-то миг растворился, словно его и не бывало вовсе. Алексей даже глазам своим не поверил, его напарник прям-таки растворился буквально на его глазах, и он, продолжая пристально осматривать прилегающую местность возле сарая, никого не увидел. Своего напарника Алексей увидел лишь когда он удалился от усадьбы метров на триста, да и то в поле зрения он находился менее минуты, после чего скрылся за кустами и более уже не появлялся, хотя до полного заката оставалось еще полтора часа. Продолжая наблюдать, даже когда наступила ночь, Алексей в глубине души надеялся, что Иван управится к утру и прилетит к усадьбе, и по этой причине он не собирался спать и эту ночь. Где-то после полуночи, борясь с навалившейся дремой, Алексей в какой-то момент краем глаза уловил более двух десятков крадущихся теней. В первое время ему подумалось, что это ему почудилось, но, присмотревшись более внимательно понаблюдав за передвигающимися тенями, всерьез насторожился – Галлюцинациями тут и не пахло, к усадьбе крались вооруженные люди. Чертыхнувшись про себя, Алексей достал из кобуры офицерский револьвер и, чуть подавшись вперед, замер, пристально наблюдая за тенями, бесшумно окружавшими усадьбу. Плененная девица, неотрывно наблюдавшая за Алексеем, заворочилась, привлекая к себе внимание. Хмыкнув, он развернулся и, склонившись над девицей, присел и, внимательно посмотрев на нее, шепотом задал вопрос. «Ну, что ты еще хочешь?» Девица промычала, давая понять, что нужно снять кляп с рта. Поразмыслив несколько мгновений, Алексей, в любой миг ожидая нападения, погрозил пальцем и медленно стянул кляп. Девица не заорала, к чему он был готов, собираясь в один момент обратно заткнуть ей рот. Но она молчала, лишь продолжая пристально смотреть на него. Еще раз взглянув на девицу, Алексей схватил ее за шиворот и, подняв на ноги, подтянул к щели и, пальцем указав на приближающиеся тени, на ухо шепотом задал вопрос. «Это по твою душу идут или за теми, кто в усадьбе обитает?» «За мной некому идти. Кто это такие, я понятия не имею вообще, но ничего хорошего ждать что от одних, что от других невозможно в принципе». Таким же очень тихим шепотом ответила девица, с тревогой рассматривая приближающиеся тени. Играла ли она или говорила искренне, Алексей не знал, но то, что она права, он был вынужден признать, ему следовало опасаться сейчас всех. Вернув обратно на место кляп, Алексей уложил девицу на сено и продолжил наблюдение. Охрана усадьбы хоть и не древала, но особо не напрягалась, совершенно не ожидая нападения. А то, что в самое ближайшее время нападение будет, он нисколько не сомневался. Вот только что бы это могло значить, и кто за этим нападением мог стоять, и каковы его цели, было совершенно непонятно, если, конечно, это не было хорошо поставленной инсценировкой. Пока Алексей размышлял, наблюдая, как тени, приблизившись вплотную к усадьбе и на какое-то время остановились, изучая расставленные посты охраны, и когда были выявлены дозорные секреты, слажно разбились на несколько групп и двинулись вперед. Теням много времени не потребовалось, и спустя пять минут все внешние посты охраны были ими нейтрализованы. После чего они плотно окружив здание, посовещались и стремительно проникли внутрь, оставив снаружи несколько теней. Что там происходило, слышно не было, стояла тишина. Тени работали четко, не издавая практически никакого шума. С такими профессионалами Алексею сталкиваться не приходилось, а уж пересекаться тем более не хотелось. Тени не показывались минут сорок, после чего вышли из двери, ведущие на кухню, они несли какие-то ящики, после чего, вновь разбившись на группы, разошлись в разные стороны и буквально через несколько минут растворились в ночной мгле. Алексей не спешил, хотя его съедало любопытство, что в усадьбе сделали тени и вообще зачем они сюда пожаловали, подчистую вырезав охрану. Выждав более часа и не заметив никакого движения, он глубоко вздохнул и решился рискнуть. Спустившись с чердака, он, соблюдая предельную осторожность, добрался до здания усадьбы и огляделся. Под стеной лежали аккуратно сложные тела охранников, у всех у них было перерезано горло, но что больше всего его поразило, так это наличие на входной двери свеже белого знака. Это был знак скальпеля. И ощутив, как на его затылке волосы встают дыбом от дурных предчувствий, Алексей, придерживая правой рукой револьвер, приоткрыл дверь и, чуть просунувшись, огляделся. Увидев несколько тел возле кухни, он осторожно вошел внутрь, ожидая в любой момент нападения. Но нападать было некому, все были мертвы, с ними поступили точно так же, как и с охранниками. «Это подстава! Как пить дать подстава!» Ощущая озноб, проворчал себе под нос Алексей, увидев росписи на стенах со знаками скальпеля и угрозами, не пойми, кому конкретно адресованные. Поправив маску, он подошел к двери, ведущей в хозяйское крыло. И, осмотрев убитого охранника, тяжело вздохнув, открыл дверь и, войдя внутрь, оторопел от увиденной картины. Здесь царил самый настоящий погром. Тени что-то искали, даже разбивали стеновые гипсовые панели с красивым орнаментом и сорвали тяжелые дубовые половые плахи, выкопав что-то из-под пола. Пройдя дальше, Алексей увидел разлитый керосин, в который должен был вот-вот упасть один из горевших факелов. Переставив факел в другое гнездо, после чего зашел за угол, где он подслушал любопытный разговор, и, крадучись, стал прислушиваться, но везде стояла тишина. Поразмыслив несколько мгновений, Алексей вошел в первое помещение и осмотрелся. Здесь также проводился повальный обыск. После такого что-либо найти было практически нереально, работали ведь профессионалы. Выйдя из апартамента, он вошел в следующее, но ну и там его встретил точно такой же погром. Обойдя опять помещение, Алексей зашел в шестое и, в буквальном смысле слова, замер, как громом пораженный. Помимо разоренных апартаментов, посредине зала на столе лежало обнаженное истерзанное тело. Подойдя вплотную и увидев, что сотворили с женщиной, Алексей с большим трудом сдержал рвотные позывы. Тени ее пытали, порезали тело, выкололи глаза и отрубили кисти рук и ног, а ее кровью нарисовали знаки скальпеля. Ругаясь сквозь зубы, он включил смартфон и стал снимать все это на камеру, и тут вдруг истерзанное тело зашевелилось и закашлялось. От неожиданности он чуть смартфон из рук не выпустил, но все же он его поймал, продолжая снимать все, что происходит. «Кто здесь?» — узнаваемым шептом спросила покалеченная женщина, приложив к груди культи своих кистей. «Это я, Варнье», — подиграв, отозвался Алексей и также охрипшим голосом задал ей вопрос. «Адель, кто все это с тобой сделал и вообще, что они от тебя хотели?» «Не знаю я, кто это такие, Варнье, но я узнала, кто ими командовал. Это был полковник Корван, второй заместитель начальника тайной полиции князя Тагура. Его выдала татуировка в виде тернового венца на правой кисти. Он в столице к нашим девочкам больше года наведывался. Корван хотел завладеть нашими архивами, но взял те копии, которые мы заранее заложили». «Варнией, я умираю. Боже, как же мне больно!» — совсем тихо проговорила женщина, содрогаясь всем телом от непереносимой боли, но, взяв всю свою волю в кулак, заговорила вновь. «Варнией, я тебя прошу, помоги Кларис. Она очень хорошая и способная девочка, и не хотелось бы, чтобы она пропала. Пообещай мне, что спасешь Кларис!» «Я обещаю тебе, Адель, что сделаю все, что в моих силах для ее спасения. Вот только как я это сделаю, я не знаю», — проговорил Алексей, ощущая себя не в своей тарелке. «Общаться с умирающей женщиной, к тому же принимающий его за кого-то другого, было в высшей степени неприятно и тяжело. Она умирала на его глазах». «Запомни пароль. Стивилар. Она сразу поймет и начнет выполнять твои распоряжения». Уже совсем тихо проговорила женщина и знаками дала понять, чтобы Алексей к ней приблизился, и ей стало совсем уж тяжело дышать. Он приблизился, и когда она ощутила его дыхание, произнесла. «Наш настоящий архив находится в музее цветов». Его хранителем и смотрителем является барон Иммаргон. Отдай ему мой жетон, который висит на шее. Это и есть знак высшего допуска. Женщина, произнеся последние слова, несколько раз дернувшись всем телом, замерла. Из ее рта пошла кровавая пена. Она, выполнив свой долг, ушла из жизни. Приложив ладонь к лицу, Алексей закрыл глаза скончавшейся адели и, глубоко вздохнув, осмотрел ее шею и увидел простенькое медное украшение в виде бус, где висел медальон. Сняв бусы, он уложил их во внутренний карман и, спрыгнув со стола, еще раз беглым взглядом осмотрел помещение и, ничего не найдя, направился в следующее. Но они также были разгромлены и обильно облиты керосином. Оставаться в усадьбе более не имело никакого смысла, и по этой причине Алексей быстрой походкой покинул дом и, добравшись до чердака, посмотрел на пленницу, тихо лежавшую на сеновале, и, подумав несколько мгновений, направил на нее камеру смартфона и спокойно обратился к ней. Слушай сюда, красавица, мне нет какого-то особого вида на тебя, я готов тебя отпустить, но ты должна будешь выполнить два моих условия. Смотри, я своих слов на ветер не бросаю. Во-первых, ты мне расскажешь, для чего ты забралась в усадьбу и выкрала фотографии с развлечениями гостей. Но ну, во-вторых, сходишь со мной и посмотришь, что сделали тени со всеми, кто там был. В общем-то, это все, что от тебя требуется. Ты эти условия выполняешь и идешь на все четыре стороны. А если нет, то остаешься здесь связанной, а я ухожу. Девица активно закивала в знак согласия, и тогда Алексей подошел к ней и, сняв кляп, достал из голенища сапога нож и перерезал веревку на ногах, после чего отошел на пять шагов назад. От девчонки следовало отделаться как можно скорее, таскаться с ней не хотелось вообще, да и не интересовало его толком, для чего она пробралась в усадьбу и выкрала фотографии. Ему требовался хотя бы один свидетель, подтверждающий, что к резне, учиненной в усадьбе, он никакого отношения не имеет. А то, что об этом теперь раструбят все средства массовой информации, он нисколько не сомневался. Теперь-то кому-то будет легко свои гнусности списывать на скальпеле, обвиняя его во всех смертных грехах. После всего случившегося у него разом пропало всякое желание работать со штаб-майором от слова совсем. Быть может, его вины в этой резне не было, но вот его начальство было еще как при каких делах. Ну так как, согласна или нет? Согласна, ответила она, неотрывно наблюдая за ним с определенной опаской. Тогда пошли, я помогу тебе спуститься, а уж когда войдем в дом, так и вообще руки развяжу. Только предупреждаю, не делай резких движений, я нервный, могу пальнуть. Обстановка в усадьбе этому моему нервному состоянию весьма, знаешь ли, способствует». Ухмыльнулся Алексей и взялся помогать девице спуститься с чердака. Когда она оказалась на земле, жестом предложил идти вперед. Молодая девушка с чувством собственного достоинства подняла голову и пошла вперед. Она шла неторопливо, но, не доходя пару десятков метров к зданию, увидела тела охранников и тротуарную плитку, залитую подсохшую же кровью, и замерла, словно каменная. Это сделали те тени, которых ты видел с чердака, а не скарпель, как в самое ближайшее время будут кричать на каждом углу. Выдохнул Алексей и жестом потребовал идти дальше. Но девица продолжала стоять, и ему пришлось подойти к ней и слегка подтолкнуть спину. Она нехотя пошла и, войдя внутрь усадьбы, вновь остановилась. Понимая ее состояние, он, вынув нож, перерезал веревку за ее спиной. Освободившиеся руки девица потерла и с облегчением выдохнув пошла дальше. Алексей направился следом, держась несколько в стороне, при этом не забывая контролировать окружающее пространство. В возвращение тени он не верил, но мало ли, все могло быть. Пленница, осмотрев погром, прошла дальше и сознанием места решительно направилась в сторону апартаментов и взялась за их осмотр, пока не натолкнулась на истерзанное женское тело. Видно было, что она знала, кто это, но особого сочувствия не испытывала, что вызвало массу вопросов. «Адель хоть и была сволочной, но такой судьбы я и никогда бы не пожелала», — негромко проговорила девица и, медленно развернувшись в сторону Алексея, тихим голосом задала вопрос. «Кто все это сделал?» «Откуда мне знать? Я не знаю», — пожав плечами, ответил он, пытаясь быть как можно более убедительным. «Ты знаешь, что не хочешь говорить», — утвердительно заявила девица, и, сделав несколько шагов, к нему остановилась и произнесла. «Скальпель, мое имя Селеста, имя настоящее». «Красивое у тебя имя, но представляться тебе не следовало, ни к чему это совсем. Меня интересует только одно — для чего ты сюда забралась или кто тебя сюда послал?» Нехать отозвался Алексей, желая поскорее завершить разговор и свалить с усадьбы. Задерживаться с такими-то делами тут совсем не следовало. «Я работала на Адель, отрабатывая долги своей семьи. Когда отработала, она честно меня отпустила, так что к ней у меня особых претензий нет. У меня масса претензий к некому Варнье, он мою репутацию разрушил, и теперь мне домой обратной дороги нет». После довольно продолжительного молчания ответила она и, помолчав, несколько мгновений продолжила. «Мы с Ольгертом были помолвлены и собирались свадьбу сыграть в храме Логоса, но Варнье родителям жениха показал фотографии, и в результате свадьба была отменена». Но дело этим не ограничилось. О том, чем я занималась в столице, узнала вся округа. Так что домой мне возвращаться невозможно, теперь его у меня нет вообще. А фотографии я выкрала так как я знала, где они были спрятаны. Мне здесь бывать доводилось неоднократно. Хотела отомстить Варнье, но теперь что уж, похоже, его и самого в живых-то нет, судя по истерзанному телу Адель. Значит, и проституцией занималась, так что ли? Сам толком не знаю, для чего спросил Алексей, хотя и так было все для него предельно понятно. Да, мы развлекались исключительно высокородных аристократов, а не всякое нищее быдло, выполняя всякие их прихоти, многие из которых были странными. Платили неплохо, не буду отрицать, так что за пару лет все долги родителей я закрыла, и немного себе осталось. Теперь я совершенно свободна и вольна поступать так, как мне заблагорассудится. В общем, примерно где-то так. С неким вызовом ответила Селеста, пристально наблюдая за Алексеем, особенно за его мимикой. Но на его лице было равнодушие, которое еще больнее зацепило молодую девушку. «Ты хотела свободы? Ты свободна. Иди и живи, как тебе нравится. Но о моем существовании забудь, это пойдет тебе только на пользу», — холодно проговорил Алексей и, развернувшись, стремительно покинул усадьбу. Ему было жаль девушку, но это была ее жизнь, и обвинять ее в чем-то не хотелось, да и смысла не было ровным счетом никакого. Выйдя из усадьбы, Алексей поспешил покинуть территорию и уйти отсюда как можно дальше. Оставаться тут было нельзя. Чуть ускорив шаг, он направился в то самое место, где они оставили автомобиль, на котором укатил его напарник. Он уже неоднократно пожалел о том, что отпустил Ивана, но уж как сложилось, так сложилось. Главное, чтобы он сообразил, что ни бомбить, ни сажать биплан тут совсем не стоит. Прошагав ускоренным шагом километров пять, Алексей снизил скорость и, выйдя на тракт, неспешной походкой направился в ближайший город, из которого они приехали до усадьбы. Уже ближе к рассвету он, остановившись, задумался на какое-то время, размышляя, в какую сторону следует пойти. Прямо идти на авиабазу он отказался сразу. Весь путь, что он проделал от усадьбы до окраины города, Селеста упорно следовала за ним следом, стараясь быть им незамеченной, но это была пустая затея. На пересеченной местности от него никто не смог бы остаться незамеченным, но вот в городе совсем другая песня. Вот уж тут удивиться, шансов следить за ним было более чем достаточно». К тому же, сама ли по своей инициативе в усадьбу она влезла или кто послал, вопрос оставался открытым. С этим надо было разобраться здесь и сейчас, не откладывая в долгий ящик. «Эй, Селеста, хватит за кустами хорониться, я тебя и без того хорошо вижу с самого того момента, когда ты за мной следом увязалась. Выходи, — говорю, — а то я всерьез разозлюсь. Думаешь, мне нравится, когда кто-то за мной следить пытается?» Кусты зашевелились, из-за них выбралась смущенная девица и, подойдя почти вплотную, с грудным вздохом заговорила. «И ничего ты от тебя не скроешь, скальпель, все-то ты видишь, прямо и не знаю, как и быть. Возьми меня с собой, скальпель, я тебе пригожусь синий не раз». «Нет, Селеста, мне никто не нужен, я волк-одиночка, этим все сказано. Со мной у тебя никакой жизни не будет. Другое дело, если ты готова со мной негласно сотрудничать на взаимовыгодной основе, то все это обсуждаемо, но в любом случае со мной тебе точно не по пути». Ответил Алексей, не став рубить с плеча. Она могла действительно еще пригодиться в качестве консультанта во время разбора архива, доступ к которому он получил от скончавшейся Адели. Сотрудничество, особенно если оно взаимовыгодное, меня вполне устраивает. Если тебе потребуется моя помощь, ты меня всегда сможешь найти на улице Тюльпанов 23. В любое время это мой новый дом, и теперь я там живу и работаю в своем цветочном магазине. С легкой улыбкой проговорила Селеста, с чувством собственного достоинства прошла мимо Алексея и направилась на конечную автобусную остановку, до которой оставалось метров триста. Проводив девушку удивленным взглядом, он, постояв несколько мгновений, направился следом за девицей. Идти в город пешком совершенно не хотелось. Оказавшись на остановке, они не успели даже поговорить. К остановке подкатил старенький автобус. Они вошли внутрь и, расплатившись с кондуктором, присели на противоположных друг другу креслах. «Ты собираешься отомстить тем, кто прикрылся твоим именем?» С любопытством поинтересовалась девица, всматриваясь задумчивые глаза своего собеседника. «Чтобы отомстить, для начала надо выяснить, кому, а я даже не знаю, с какого конца к этому делу подойти», выдохнул Алексей, бездумно смотря в окно, в который раз он своим ответом дал понять, что не знает, кто совершил нападение на усадьбу. Понимающий кивну, Вселеста больше не задавала вопросов, предпочитая молча смотреть в окно и спустя минут двадцать, поблагодарив, попрощалась с ним и покинула автобус. Алексей вышел минут через десять и, пересев на другой автобус, поехал на авиабазу, где они с напарником оставили самолет. Прибыв на базу и на КПП, предъявив служебное удостоверение, он прошел внутрь и, добравшись на стоянку возле взлетно-посадочной полосы, всмотрелся. Но самолета не было, место, где стоял их самолет, пустовало. Пришлось ему идти в центр управления полетами и узнавать, в какое время его напарник поднял машину в небо. Как оказалось, Иван взлетел восемь часов назад. Поразмышляв, что же ему делать дальше, Алексей решился вернуться в усадьбу и посмотреть со стороны, был ли самолет или нет. Пришлось после сытного завтрака взять машину на прокат и выехать. К полудню, оказавшись в трех километрах от усадьбы, Алексей, взобравшись на дерево и там поудобнее устроившись, оглядел всю территорию. Биплана не было, но зато было много полицейских, занятых обследованием места преступления. Убедившись, что его интуиция в который раз не подвела, он, спустившись с дерева, сел за руль и окружным путем стал возвращаться в город. Под вечер на автостанции, сдав арендованную машину, Алексей добрался до железнодорожного вокзала и хотел было купить билеты до столицы, но передумав, сходил в ближайший продуктовый магазин и закупил некоторое количество сухарей и консервы, после чего хитрым путем пробрался на грузопассажирский терминал. Дождавшись, когда подойдет транзитный грузовой эшелон, идущий через столицу, незаметно проник в известную ему нишу возле танка с водой для парового двигателя и обустроил себе лежанку. Дорога заняла пять суток, но Алексей не стал доезжать до столичного грузопассажирского терминала, предпочтя сойти, не доезжая до городских окраин. Понаблюдав какое-то время, как удаляется эшелон, Алексей прикинул в уме, как ему поступить – сначала прийти в город и арендовать автомобиль, и на нем доехать до базы, или идти к ней пешком. Взвесив все за и против, он решил все же идти пешком, хотя и не сильно хотелось, но следовал подстраховаться. Тяжело вздохнув, он забросил рюкзак за спину и, подправив лямки, неспешно направился на базу, которая юридически являлась его собственностью. Затратив на дорогу почти шесть часов, он поднялся на невысокий холм, посмотрел в компактные и удивленно хмыкнул. Строителей не было, хотя крепость еще не была достроена, да и три избы были закрыты на массивные замки. Гараж, рассчитанный на четыре автомобиля, был также закрыт на большой навесной замок. Понаблюдав с полчаса за окружающей обстановкой, не обнаружив ничего подозрительного, Алексей направился к ближайшей избе и, достав из тайника связку ключей, обошел дома, но никого не было, что было странно. Никаких записок и условных сигналов в рабочем кабинете баронессы оставлено не было. Видно было, что здесь никого не было уже более недели, это было очень странно. В глубокой задумчивости, почесав затылок, Алексей вышел из избы и направился в гараж. Открыв замок, он заглянул внутрь и увидел стоявший бронеавтомобиль с открытыми дверями и крышками моторного отделения. Кто-то пытался завести мотор, но не смог. Войдя внутрь и оглядев все, он усмехнулся. Его подстраховка сработала. Он за пару дней до того, как улетел с Иваном для продолжения расследования, установил пару секреток, чтобы бронеавтомобиль никто не мог завести. «Машину-то не завели, зато пулемет сняли», — хмыкнул себе под нос Алексей и, склонившись над двигательным отсеком, снял секретки и, закинув рюкзак на пассажирское сиденье, залез в машину и завел двигатель. Выбравшись из-за руля, он открыл ворота и, пройдя к своему схрону, достал из него два рюкзака, где у него хранились оружие, боеприпасы и деньги на непредвиденный случай. Сложив все в салон, он вывел бронеавтомобиль из гаража и глубоко задумался, куда дальше держать свой путь. Где искать баронессу с Ольгой он не знал совершенно, да и предположить не мог, да и контакта со штаб-майором не было, а уж куда подевался Иван, он также понятия не имел. Оставалось ехать в Эльмиор и искать его там, где некоторое какое-то время работали грузчиками на грузопассажирском терминале железной дороги. Пришедшая была мысль, что делать, если и там напарника своего не найдет. Он быстро отогнал, но от этой мысли на душе стало тоскливо до ужаса. Чтобы хоть как-то избавиться от этого неприятного осадка, Алексей выбрался из машины и, закрыв ворота гаража на замок, обратно спрятал связку с ключами в тайник и, запрыгнув за руль, нажал на педаль газа и бронеавтомобиль, набирая скорость, поехал в сторону трассы, ведущей в Эльмиор.